Глава 17. Разные охоты. Какие они все-таки красивые, Егор! С забавным искажением моего имени произнесла мне на Ева. Жалко мне их убивать. Ничего, это последняя охота. Осталось Пашу и Тину до пятого уровня поднять. «Как раз этого задания должно хватить, лишь бы лесоруб не забыл после второго бизона перекинуть дали флаг лидера Пати. Но очень тихо, можно сказать, одними губами, ответил я, продолжая смотреть через прицел на стадо бизонов. Звери были очень красивые, мощные и обладали исключительным слухом. Поэтому охотились на них из засады у водопоя, где звуки воды скрадывали другие шумы. За убийство бизона-самца шестого уровня, кроме трехсот очков опыта, Арена давала еще янтарные камни первого уровня, которые увеличивали количество жизненной силы. Находились янтарные камни в сердце только самца бизона, иногда сразу две штуки. Не в каждом, но процент лута был высоким. Во всяком случае, у нас в общей отрядной кассе их было уже 11 штук, плюс один рубин первого уровня на физическую атаку. Сегодня, выполняя задание, мы должны были завалить 5 бизонов — и принести их почки неписью-алхимику с говорящим ником Доброгнев. Тот из них делал пилюли, сильно поднимающие очки одновременно из жизни и бодрости. Стоила одна такая пилюля три золотых. И, несмотря на высокую цену, раскупались игроками от четвертого уровня в лед. Из одной почки делалось 20 пилюль, из десяти, соответственно, 200 А это немного много ни мало 600 золотых из которых нам в награду за выполненный квест падало от Доброгнева 100 золотых, по 15 на брата, плюс 10 золотых в общую кассу отряда. Кроме того, нам доставались шкура, лучшие куски мясной вырезки, плюс жир горба для пимикана и просто для готовки. В последний раз языки и другие субпродукты прихватили. Такое заливное из языка получилось. Просто сказка. А тушеные легкой или оладьи из печени? М -м -м. Карпоч вообще готов был забрать тушу бизона целиком. Деликатес, однако. Это тебе не луговая собачка или утка. Только вот перетащить тушу весом больше тонны из прерии до поселка на расстоянии около сорока километров было нереально. Хорошо, что у нас две волокуши имелись, которые сделали, когда качались в пещере, для того, чтобы притащить трофеи со снежного барса «Медведя и льва». Они-то нас и тогда, и сейчас сильно выручали, позволяя притаскивать солидные по весу трофеи в поселок. В этот раз, так как это была, вернее всего, последняя охота, мы взяли с собой 30 игроков первого и нулевого уровней в качестве носильщиков. Эта сборная солянка сейчас ждала результатов охоты в пяти километрах от засады, По договору из кассы отряда мы им платили за перенос 40 килограммов груза и за риск быть затоптанными стадом бизонов 50 медиков, то есть всего полтора золотых на всех. Также они могли захватить для себя еще что-то от остатков туш сверхутвержденного веса. Эту идею, кстати, подсказал Карпыч. Жалко, что так поздно, потому что от такого заработка отбоя не было от нулевок и даже игроков первого и второго уровней. Мясо бизона очень ценилось в поселке, так как было большой редкостью. На этих мобов шестого уровня рисковали охотиться, как правило, игроки пятого уровня, при наличии метких стрелков из прощи. Последний раз бизона команда игроков убила полгода назад и смогла принести в поселок всего 100 килограммов мяса, которое все досталось неписям. А наш отряд за последние две недели завалил 15 бизонов-самцов, благодаря чему... На настоящий момент в нашей команде все, кроме лесоруба и дали, перевалили через пятый уровень. Мне до шестого оставалось всего 255 очков. Хотя еще три месяца назад для меня это было целых 255 очков. Это сколько уток до да луговых собачек надо было бы убить? Открыв интерфейс, я пробежался по своим характеристикам. Игрок — дед, раса — человек, класс — стрелок, уровень — пятый. Доступна жизни – 99, супруга – нет, репутация – 0, клан – нет, титул – нет, статус – охотник, опыт – 1755, требуемый опыт – 2010, ЖС – 140 плюс 20, УБ – 140, МЭ – 0, дух – 510, сила – 8, ловкость – 25 плюс 10, выносливость – 4, интеллект – 3, Доступно 0, Физическая атака – 10,15 плюс 5. Магическая атака – 0. Шанс критического удара – 6%. Меткость – 10 плюс 10. Уклонение – 3 плюс 10. Скорость – 2,7 метра в секунду. Колечки ожерелья добавили к ловкости плюс 10. Они же увеличили физатаку на 5 единиц. Меткость – 18. Шанс критического удара стал 6%, а уклонение – 13 единиц. Крейзи, как основной наш снайпер, по очкам почти не отставала. Послушав меня и передумав становиться магом, она статы распределила, как и стрелок-дамагер. Адалий твердо решила стать магом, поэтому ей посоветовал качать интеллект. Когда придем в пятерку и ознакомимся с магией, будем думать о том, как нам развиваться дальше. После разгрома команды «Раптора» многие хотели примкнуть к нашему отряду но меня останавливали и расходы, и в первую очередь, так сказать, нравственный климат в коллективе. Сейчас у нас были две устоявшиеся семейные пары, что подтверждалось в характеристиках игроков, а наши отношения с Евой застыли на рубеже очень дружеские. Я, честно говоря, уже был готов перевести их в большее, если девушка сумеет сломать в себе психологический барьер. Она уже легко целовала меня в щеку, обнимала, но стоило мне самому обнять ее и прижать к себе – как она словно впадала в столбняк. Все мышцы ее тела напрягались и становились будто железными. После того, как я Еву отпускал, она расслаблялась и с виноватым видом смотрела на меня. Мне же оставалось делать вид, что ничего не произошло, или паотически гладить девушку по голове и целовать в лоб. По этой причине я в основном и отказывал желающим вступить в наш отряд. Если бы попросилась сложившаяся пара, я был бы не против, и то посмотрел бы еще». А так, лишние члены команды, особенно мужского пола, это с учетом красоты наших трех прелестниц стопроцентные проблемы на фоне любовно-семейных разборок, которые мне были ни к чему. Да и полная экипировка каждого члена отряда обошлась бы в кучу золотых, а они лишними не будут в пятерке. Да и арбалеты делать было пока не из чего. Халява в виде досок фургона закончилась. Стадо бизонов приближалось к водопою который находился в метрах в семидесяти от холма, где мы с утра соорудили три скрытые позиции для стрельбы лежа. Такие засады мы уже устраивали трижды, и каждый раз удачно. С учетом полученного опыта все знали, что надо делать. Лежали мы парами. Стрелять должны были как лучшие стрелки я, Крэзи и Дали. Три заряженных арбалета напарников тут же передавались нам для следующих выстрелов, а разряженное оружие ими вновь быстро заряжалось». Вся трудность заключалась в том, что по заданию Непися поразить надо было именно самцов. Бизонья стада возглавляет альфа-самец с гаремом из пяти десяти телок. Под ним ходит еще несколько самцов со своими гаремами. Это стадо было не очень большим. Я насчитал порядка двенадцати самцов, причем трое были из молодняка, еще не успевшие обзавестись и своими самками. Они-то и стали первой целью — Благо и стояли удобно, отдельной группкой. Дождавшись, когда вожак стада припал к воде, я спустил тетиву. Щелчок, и через мгновение, стоявший самым левым к позиции молодой бизон, лет четырех-пяти, подломил передние ноги, упав на колени, немного постоял в такой позе и рухнул на бок. Мой болт попал ему в голову, куда-то в район уха, Крейзи и Дали также отстрелялись на отлично, поразив свои цели первым же болтом точно в глаз. Перед глазами чередой пробежали надписи. «Вы убили Бизона шестого уровня. Награда — опыт плюс 35. Можете использовать шкуру, рога, кости и мясо Бизона. Игрок Крейзи убил Бизона шестого уровня. Ваша награда — опыт плюс 35». «Игрок Дали убил Бизона шестого уровня. Ваша награда — опыт плюс 35». Взяв в руки переданный Евой заряженный арбалет, я приник к прицелу, выбирая следующую цель. Все теперь зависело от того, как поведут себя вожак из стада. В случае настоящей опасности эти животные сравнимы с машиной смерти, причем достаточно яростной, безжалостной и жестокой. Дважды из трех засад, видя непонятную смерть подчиненных ему самцов, вожак стада устремлялся в реку, стараясь быстрее перебраться на другой берег, чтобы оставить между собой и непонятным противникам водную преграду. Как оказалось, бизоны были очень хорошими пловцами. Даже маленькие телята хорошо держались на воде, не отставая от взрослых особей. А вот еще один раз вожак, отойдя от водопоя, начал выискивать противника, принюхиваясь и прислушиваясь. Вятич рассказал, что основным средством определения опасности у Бизона является слух. По словам Славы, вожак стада может определить опасность благодаря своему слуху за три километра. Эти сведения ему были известны из прошлой жизни. Пришлось тогда бывшему марксману всадить вожаку болт точно в глаз. Когда тот рухнул, стадо в панике бросилось бежать. Слава богу, не в ту сторону, где мы расположились в засаде. В противном случае всей командой бы отправились на респ, пережив не очень приятную смерть. В этот раз нам вновь повезло. Услышав удары тетив и увидев мертвых молодых бизонов-самцов, вожак принюхался, покрутил головой, а потом, что-то проревев, устремился в реку. За ним дружно двинулось стадо. С облегчением выдохнув, я взял в прицел голову определившейся цели, отметив про себя, что флаг лидера в пати уже удали. Выстрелив, я досадливо выругался, болт, минуя голову, вонзился в горб очень крупного бизона, не причинив ему видимого вреда, но, видимо, доставив приличную боль, что сильно его разозлило. В этом я убедился, когда, взяв у Евы перезаряженный после первого выстрела свой арбалет, вновь приник к прицелу. Мой подранок вывалился из стада и осматривался вокруг, гневно копая правой передней ногой землю, вырывая с корнем траву с кусками чернозема. Наконец его башка уставилась точно на меня, и я понял, что к нам сейчас, вернее всего, придет симпатичный пушной зверек под названием писец. Сдерживая мандраж от выброса адреналина в кровь, я затаил дыхание и плавно нажал на спуск. Выстрел, и я с ужасом вижу, что болт проходит выше головы бизона и вновь попадает в горб животного. Тот, взрывев, рванул с места и, ускоряя бег, начал быстро сокращать расстояние до наших лёжек, направляясь прямо на меня с Евой. Глухие удары копыта землю. Я, застыв, смотрю на приближение живого танка, отметив краем глаза, как Ева, лежа на спине, с судорожным рывком натягивает тетиву. «Пятьдесят метров, сорок, тридцать, двадцать. Полный песец». Подумал я перед тем, как обострившимся зрением увидел, будто в замедленной съемке, как арбалетный болт пробил левый глаз бизона и полностью скрылся в голове животного. Эта глыба мяса словно споткнулась и рухнула на землю, вызвав ее сотрясение, которое я почувствовал всем телом. В этот момент Ева протянула мне заряженный арбалет. Я посмотрел на лицо девушки, которая по цвету сравнялась с ее волосами, и вроде бы не дрожащей рукой взял протянутое оружие. Моя прекрасная блондинка с глубоким вдохом, выдохом облегчения, расслабленно раскинулась на земле. Приняв позу для стрельбы лежа, я понял, что придется менять позицию. Туша мертвого бизона, разлегшегося в метрах в пяти от меня, перекрыла весь обзор. В этот момент перед глазами всплыла надпись. «Игрок Крейзи убил Бизона шестого уровня. Ваша награда — опыт плюс 35. пять». хрена себе! Эта туша с пробитым мозгом еще секунд семь живой была, раз надпись только что появилась. Слава богу, она упала, иначе нам с Евой пришлось бы лететь на перерождение». Успел подумать я, когда перед глазами всплыла новая надпись. «Игрок Дали убил Бизона шестого уровня. Ваша награда — опыт плюс тридцать пять». Конец охоте пронеслось в голове, после чего я бездумно смотрел, как стадо бизонов перебирается на другой берег реки, оставив на этом пять мертвых самцов. Мясо бизона по вкусу похоже на говядину, но более нежное, вкусное, очень сытное и может заменить полноценный обед даже без гарнира. Вятич наставительно поднял палец вверх, а потом, усмехнувшись, продолжил. «К моему глубокому сожалению, данного деликатеса после вашего ухода из поселка нам будет не хватать. А выпить я хочу за то, чтобы дальнейший путь команды «Волки» на арене был столь же стремительным по уровням и без перерождений. Ну и нас, Нипов, вспоминайте иногда». С этими словами рассказчик поднял вверх рюмку, после чего лихо прокинул ее в рот. За ним, встав со своих мест, выпили остальные участники нашей отвальной. Помимо нас шестерых, в кабинете корчмы Карпыча присутствовали Вятич с Ликой, Шила Гефест и сам хозяин заведения. Сегодня мы праздновали завершение кача нашей команды в нулевке, так как завтра вместе с караваном уходили в пятерку. Все члены отряда достигли пятого уровня. На всех были усиленные кожаные доспехи, которые я доработал с помощью металлических вставок и клепок, чем еще увеличил уровень физической защиты отдельных элементов доспехов, где на единичку, а где и на три. Шило очень хорошо выделал шкуры волков, и теперь каждый из нас имел шикарную накидку с волчьей мордой на голове. У всех были несколько доработанные с помощью гефеста арбалеты, дальность которых увеличилась до 120 метров, физатака — до 75 единиц урона, А все остальное оружие было минимум третьего уровня. Кстати, ледяной клинок я толкнул за 155 золотых проводнику, пришедшего в поселок Каравана. Ратибор, воин 37 уровня, торговался так, будто родился евреем, хотя внешность имел чисто славянскую. В конце концов сошлись на 155 золотых и вместе на шестерых в Караване вместе с кормежкой. Это избавляло нас от проблем с переноской личных вещей. Они теперь поедут в фургоне. Также не надо было думать о топливе и готовке пищи. По заверению Ратибора, у него в караване был боец с умением кулинарии третьего уровня. Это было отлично. Я свое умение еще и до второго уровня не прокачал, но мою стрипню отряд волки поедал с наслаждением и благодарностью. А тут третий уровень, считай, ресторанная пища. «Я хочу выпить за деда». Благодаря ему впервые на моей памяти за одним столом сидят игроки, которые решились играть до конца на арене. И мы, пипы, которые не захотели больше умирать, перерождаясь, и как-то умудрились стать постоянными игроками в поселке. Как правило, между игроками и пипами только денежные взаимоотношения, о которых через день и не вспоминаешь. А здесь впервые мне жалко, что такие замечательные люди покидают нашу нулевку. И даже хотелось бы еще когда-нибудь увидеться. «А сделал это все дед. За тебя, Игорь!» Карпыч, закончив тост, одним глотком выпил грамм сто лучшей своей сливенки, которую хозяин корчмы не пожалел для нашего стола и выставил несколько бутылок бесплатно, нарушая все принципы арены. Все дружно поддержали хозяина корчмы, даже девчонки, и отвальная весело покатилась дальше. Каждый хотел произнести тост и сказать что-то доброе и хорошее. Утром мы, вернее всего, в последний раз, выходили из ворот нулевки, которая за время пребывания в ней для многих членов отряда стала родной. Караван изначально состоял из двух фургонов, но в нулевке Радша передал Ратибору притащенный нами в поселок фургон, для которого проводник каравана специально пригнал пару лошадей с новой упряжью. Видимо, неписи из нулевки затеяли какой-то свой гешефт, но это было их дело». Кроме проводника в охране каравана было одиннадцать игроков по максимально возможному количеству человек в пати. Шестеро десятого, трое одиннадцатого и двое игроков двенадцатого уровня. Из них пятеро стрелков и шесть воинов. Магов почему-то не было ни одного. Видимо, какое-то табу на нахождение магов в нулевке. Странные какие-то ограничения. Из стрелков только один игрок был вооружен луком, а остальные обычными прощами. Судя по всему, с нормальным дальнобойным оружием и в пятерке, и даже в десятке проблемы, как и с доспехами. Только шестеро из одиннадцати охранников имели полный набор снаряжения, причем даже хуже, чем у нас. Да и Лук, когда снял с него информацию, хоть и на шестой уровень по характеристикам, но был слабее наших арбалетов. У Лука дальность 30, а у арбалета 120. Физатака у арбалета была на 15 единиц больше, А учитывая в четыре раза превышающую дальность, отпадали все вопросы по поводу того, что же лучше. Если не брать другие факторы типа скорости перезарядки. Но зато из арбалета и лежа можно было стрелять. Так что охрана косилась на наш отряд явно с каким-то затаённым желанием прибрать наше снаряжение и оружие. Или шмоты-пухи на игровом сленге. Кроме нашей «шестерки» к каравану примкнуло еще 22 игрока четвертого-пятого уровней, которые решили, что им пора идти в пятерку. Только трое из них оплатили места в караване, остальные шли за караваном, таща на себе свой скарб. Первые четыре дня из семи прошли спокойно. Монотонное движение с остановками через пять километров для отдыха лошадей, большой обеденный привал, вновь движение и остановка на ночлег. За день проходили километров двадцать пять от силы тридцать. Маршрут был проложен с учетом имеющихся источников воды. На третий день заметно стал меняться ландшафт. Складывалось впечатление, что прерии мягко перетекают в саванну. Появились небольшие деревья акации, травяной покров изменился, стал ниже. Появилось много злаковых растений. Утром четвертого дня увидели небольшое стадо зебр, которая, подняв пыль, исчезала вдали, едва караван подошел к животным километров на пять. Я не пожалел серебрухи и получил от Ратибора исчерпывающую информацию, какая флора и фауна ожидает нас пятерки. Мои предположения оказались верными. Вокруг поселения, куда мы шли, нас ждет саванна. Про растения, необходимые для алхимиков, проводник практически ничего не знал. Зато рассказал, что в пятерке основной алкогольный напиток — вино которое готовят из перебродивших хурмы или сока пальм. Есть самогон из сорга, но, по его словам, пиво из сливянка в нулевке куда вкуснее. Рассказал Ратибор и про баобаб, зола коры которого как раз и требуется в большом количестве алхимикам. Из коры баобаба также изготавливают грубое прочное волокно, идущее на изготовление веревок, циновок, тканей и даже доспехов. Молодые листья Баба добавляют в салаты, сухие используют как специи. Молодые побеги идут в супы на второе. Свежая мякоть плодов этого дерева по своей питательности приравнивается к телятине. Ее также высушивают и перемалывают в порошок. Разведенный в воде он дает прохладительный напиток, слегка похожий на лимонад. В общем, за баобабы идет постоянная драчка между игроками. Задания, связанные с ними, дают не очень много очков, но приличные деньги — Я слушал проводника и потихоньку охреневал. Вот уж никогда не думал, что окажусь в воюющей Африке. Животный мир пятерки выглядел просто потрясающе. Шакалы, гиены, газели, антилопы, зебры, буйволы, леопарды, крокодилы, ягуары, львы. Как вишенка на торте, бегемоты, носороги и слоны. Жирафов почему-то не было, а слон был мобом одиннадцатого уровня, за которого арена давала аж 2250 пятьдесят очков. Только завалить такую зверюгу редко кому удавалось, так же, как и носорога с бегемотом, который десятого уровня. Лев также нечастая добыча игроков. Больше всего в пятерке охотится на страусов, птичку четвертого уровня. 50 очков опыта и больше ста килограммов неплохого мяса. Потом шли антилопы, зебры и буйволы от 4 до шестого уровней. Но наличие в пятерке мобов с восьмым-одиннадцатым уровнями радовало. «С нашим оружием мы должны будем проскочить этот поселок быстро, если не затормозим на магии или не увязнем в боях с игроками». Судя по оговоркам проводника, в пятерке шли настоящие сражения между игроками. Кстати, на вопросы о магии Ратибор отвечать отказался, пробурчав, что это должен делать только учитель, чтобы не испортить игрока. Почему в караванах в нулевку отсутствует магии, Ратибор также не знал, но сказал, что и в десятку караваны тоже без магов приходят. На этом серебрушка виде оплаты за инфу закончилась. А дальше я пока продолжать не стал. Надо было обмозговать все, да и с командой сведениями поделиться. Новость о высокоуровневых животных как обрадовала членов отряда, так и заставила задуматься. С арбалетами выходить на бегемота, носорога и слона было как-то самоубийственно, что ли. Хотя те же пигмеи у нас на земле в Африке — На них охотились копьями и луками. «Нет, ну, не, вот уж не думал никогда, что смогу поучаствовать в сафаре. мля!» Эти слова Паши точно охарактеризовали мнение большинства по месту предстоящего кача. На пятый день мы убедились, что дальнейшее продвижение по уровням в пятерке будет очень интересным. Караван остановился на обеденный привал на берегу реки. Дожидаясь, когда Кармелло, стрелок одиннадцатого уровня, с прокачанным умением кулинарии до третьего приготовит обед, успели искупаться, постираться. Игроки, идущие за караваном, делали то же самое, что и мы, но ниже по течению. Такое у Ратибора было требование к этим рыбам-прилипалам. И вот к этой группе на противоположный берег небольшой речки вышел слон. Здоровый такой самец с огромными бивнями. Насколько я знал из прошлой жизни, слоны – социальные животные. Обычно они образуют группы из самок и детенышей, возглавляемых старой и опытной самкой. Самцы образуют отдельные стада, иногда ходят и одиночками. Как правило, половозрелый самец может временно присоединяться к стаду с самками, в котором есть хотя бы одна, готовая к зачатию. За это время в драках за нее определяется самый сильный самец. Не знаю, какому придурку, из прилипал, пришла в голову мысль попробовать убить слона с помощью прощи, но он это сделал. Куда прилетел животному снаряд, неизвестно. Но слон разгневался, задрал вверх голову вместе с хоботом, протрубив так, что у меня все волосы на теле встали дыбом, и ринулся через реку на своих обидчиков. Через мгновение эта гора мяса с бивнями была на нашем берегу, После чего начала охоту на игроков, двигаясь с изумительной для такой массы скоростью. В миг покончив с лагерем, прилипал и отправив на перерождение чуть ли не половину этого отряда, слон развернулся в нашу сторону. Сопровождение каравана успокаивало лошадей, которые рвались из постромок, а Ратибор, достав из фургона что-то похожее на нагинату, ринулся навстречу слону со скоростью, невозможной для нормального человека. Обогнув слона слева, он наносит рубящий удар по подколенной впадине правой задней ноги слона. Продолжая движение, проводит аналогичный удар по левой задней ноге. Еще мгновение, и огромный слон с перерезанными сухожилиями задних ног валится на землю. Продолжая двигаться вокруг слона, Ратибор третьим ударом отрубил слону хобот. Проделав все это буквально за несколько секунд, проводник вернулся к каравану. Раскрыв от удивления рот, все члены моего отряда ошеломленно смотрели на дергающуюся в попытках подняться истекающую кровью тушу слона. Ратибор наглядно всем показал, чем отличается игрок тридцать седьмого уровня от нас пятерок. Секунд десять времени, три выверенных удара, и гроза саваны повержена. Нам и даже оружие взять в руки не успели. Точнее, даже развернулся в его сторону, так как наши арбалеты, пока мы купались и загорали, лежали в общей куче чути в стороне. Среди игроков охраны каравана раздались радостные крики, судя по которым трое или четверо апнули следующий уровень. «Что скажете насчет того, чтобы попробовать запеченные ноги и хобот слона?» — спросил подошедший к нам проводник каравана. «Мы что-то дружно промычали, соглашаясь, и глядя на Ратибора, как на человека, сотворившего чудо». «Тогда за работу. Надо много желательно сухой древесины и привлеките к этому живых из тех, кто идет за караваном. Нам одним все равно все не съесть. Пусть тоже попробуют этот деликатес». После сбора дров под руководством Ратибора и Кармела выкопали яму, заполнили ее дровами и разожгли костер. Потом Ратибор лично разделал тушу слона, не забыв прихватить жирное и нежное мясо из зоны вокруг глаз. Пока возились за слоном, костер прогорел. Угли разгребли и сложили туда ноги, хобот, мясо с головы, а сверху устроили новый костер и поддерживали его на протяжении почти восьми часов. Потом мясо достали. С ног содрали образовавшуюся корку. Внутреннюю часть, которая получалась похожей на студень, кармала посолил и добавил какие-то местные специи. После этого уже в наступающих сумерках я впервые в жизни попробовал запеченную слонину или слонинину, или слонятину.